Глава девятая. Барсик. Небо на Регине почти всегда серое. Это не такой серый, как на Земле. Настоящий, плотный. Я от него глохну. Небо войлок. На 17-й спасательной станции на непредвиденный случай хранятся дежурные валенки и шапки. Многие туристы при обморожениях просят их, чтобы испытать традиционные ощущения. Небо Регина. Глядя на него я вспоминаю валенки и шапки. Я зимой любил спать в войлочной шапке, в ней тихо. Здесь мне кажется, что я постоянно в войлочной шапке, слегка оглохший. Уислер занимался в глубине в библиотеке с таблицами калибровки, работал по ночам. в столовой показывался только к ужину, жевал салат, пил много кофе, И рассказывал, что несколько лет составляет сборник шуток про синхронных физиков. И на сегодняшний день у него порядка 80 оригинальных анекдотов. Еще немного, и он издаст книгу. А может, и не издаст. Каждая новая книга увеличивает хаос и приближает смерть Вселенной. Зачем множить смятение У него и так есть две книги, из-за которой в него запустили тыквенным кексом. Из-за анекдотов столкнут в пруд. Это точно. С хаосом и смятением здесь у нас и так все в порядке. Множится. Мария почувствовала себя лучше, попыталась разобраться с привезенными книгами, а я взялся ей помогать. До обеда я перетаскивал книги из трюма тощего дрозда в библиотеку, сваливал их вдоль стены на пол. Мария вносила книги в каталог, после чего распределяла по стеллажам. Из-за количества книг и размеров библиотеки процесс продвигался медленно, книги скапливались вдоль стен двухметровыми стопками. Уистлер же то и дело набегал из библиотечных глубин, выхватывал из стопки книгу и скрывался в рядах. Стопки разваливались, обрушивались, перепутывались. Мария нервничала, расстраивалась и говорила, что именно поэтому библиотекари на регини и не приживаются. Ведь библиотека есть упорядоченность, Система, а синхронная физика и синхронные физики — беспорядок и сплошная неопределенность. Кое-где и кое-как «Неверленд» и «Невермор». Я утешал Марию, но она, глядя, как растут и рушатся книжные пирамиды, беспокоилась сильнее. Она утверждала, что в трюмах корабля отнюдь не полтора миллиона наименований, а, по крайней мере, на миллион больше. Понятно, что руками столько не переносить — Она не намерена провести здесь несколько лет. У нее планы. Я попытался ее успокоить. Предположил, что после завершения выгрузки М-блоков с навигационной палубы Штайнер разрешит нам использовать платформы, а пока как в старые времена. Обедать мы с Марией отправились в столовую, но не добрались. Перехватил Луислер. Он поджидал нас в холле, прыгал, пытаясь достать до потолка. Не получалось. Сантиметров тридцать не хватало Уистлеру до потолка, хотя прыгал он старательным. Закончилось это тем, что после очередного прыжка Уистлер поскользнулся и растянулся на звездном полу. Мы подошли. Уистлер продолжал лежать на спине. Справа от него в глубине пола была, кажется, Андромеда. Очень похоже на Андромеду. — У меня к вам заманчивое предложение, — сказал Уистлер, потирая щиколотку. — Я давно думаю... — Надо приложить холодное, — посоветовала Мария. — Я давно думаю, что нам пора куда-нибудь отдохнуть, — сказал уислер После Вектора нам положено восстановление и релаксация. К тому же работа не движется. Я в тупике. Нам стоит переключиться. Так я думаю. — Хорошая идея, — согласилась Мария. — А то меня этот Уэзерс утомил. Преследует? Ему не нравятся мои реакции. — Мои реакции ему тоже не нравятся, — тут же заметил Уистлер. — Очень подозрительный дедушка. — Где-то я его видел. Уистлер потер пальцем лоб. — Точно! — обрадовался Уистлер. — Он лечил меня от невроза! Мария закашлялась. — Да, небольшой такой срыв. В старшей школе случился. Был слишком увлечён науками, забыл принимать нейролептики. Я сам едва не закашлялся. — Это шутка, — пояснил Уислер Юмор дальних планет. В предисловии к своему будущему сборнику анекдотов я намерен написать про... Уистлера замолчал. Вероятно, его посетила перспективная мысль. — Можно в бассейн сходить, — неуверенно предложил я. — Поплавать? — Лучше в капеллу, — возразила Мария. — Здесь отличный орган но на нём никто не играет. Если так дальше пойдёт, в нём заведутся мыши». «В нём они уже наверняка завелись», — сказал Уистлер. «Вселенная кишит мышами. Я об этом вам докладывал. Про это есть анекдоты, несколько колониальных баллад. Я присутствовал во всех девяти мирах, и в каждом из них обитали мыши. Причём наши мыши. Земные». Что интересно, в двух колониях они умудрились вытеснить экзомышей. Ха! Автохтонных!» Уистлер поднялся с пола, поморщился от боли. «Во многих классических произведениях такое описано, — сказала Мария. Воины некрупных животных, мышей, птиц, лягушек, апостсумов. Неудивительно, что при вступлении в космическую эру эти архетипы мигрировали в пространство». Уистлер отряхнулся. «А кошки?» — спросил я. — Мыши Хелеса. Кот Одиссея. — Да, — оживилась Мария. — Есть ли в галактике кошки? — Нет, — ответил Уистлер. — Я во всяком случае их не встречал. Кошки не любят космос. Более того, насколько я знаю, все кошки, которых брали в полет, погибали. На этот счет у меня есть теория. Уистлер стал излагать теорию, почему кошки не переносят космос. Потому что кошки... Настоящие земляне. Все другие формы жизни развелись из спор, занесенных метеоритами, а кошки взошли из бактерий, зародившихся непосредственно на Земле. На каждой планете есть свое животное, вроде гения-хранителя. На Земле это кошка. Именно поэтому другие животные любят пробираться на стартующие корабли, а кошки так не делают никогда. У них связь с Землей, и если она обрывается то животное гибнет. Мария возражала. В ее группе училась девушка, пять лет прожившая на Селесте. И эта девушка привезла оттуда кота, и он был весьма живеханек и упитан. Уистлер тут же объявил, что этот кот был наверняка искусственным. Люди на земле слишком привыкли к кошкам, поэтому колонистов снабжают их репликами, что, по мнению Уистлера, есть зло. Пространство, как мусором, заполняется еще и искусственной жизнью. И архетипами. Они спорили про космических мышей и искусственных кошек. А я думал, как здесь, на Регине, можно отдохнуть? Подняться на крышу института? Или устроить поход вокруг здания? Или сплавиться на каяках? Предлагаю классический журфикс. Уистлер указал пальцем на север. За рекой в тени каштанов. Жареная колбаса, холодное пиво, свежий хлеб, зелень. Я всё погрузил в ховер. Можем отправляться хоть сейчас. Тут рядом нижняя площадка. Мне немедленно захотелось жареной колбасы с хлебом, но виду я не подал. Мария сказала, что у нас полно книжной работы, на что Уистлер непонятно заявил, что работа любит дураков. И всю её не переделать, сколько ни старайся. Мария засмеялась и согласилась на журфикс, и мы отправились к Ховеру тут рядом. Ховер ждал нас на нижнем стартовом столе. Сапфировые половинки фонаря блестели, как поднятые над крылья жука. На левой плоскости, нагретой солнцем, развалился барсик. Завидев нас, обрадовался, завилял хвостом, спрыгнул на решетку, провалился передними лапами между прутьев, стал выбираться и провалился задними. Застрял. Мария и Уистлер рассмеялись. А я подумал, эта смехотворная неуклюжесть в Барсике специально заложена. Или так проявляется старость? И то, и другое может быть. Искусственная пантера радует хозяев своей искусственной бестолковостью. — Да дурак! — Уистлер схватил Барсика за шкуру, вытащил из решетки и закинул в кокпит Ховера. — Сиди смирно! — Мне кажется, он плохо работает, — предположила Мария. — Наверное, профилактика ему не помешает. — Вряд ли здесь получится провести профилактику. Надо везти его на землю. — Отправлюсь в Дроздом. — Кстати, вы не знаете, когда он уходит? — Как он уйдет? — Мы еще ничего не разгрузили, — сказала Мария. — Целые горы книг. — Кому понадобились эти книги? Я забрался на лыжемент пилота. — Этот я заказал, — признался Уистлер, — для углубления интеллектуального измерения. Я взялся за управление. Мария и Уистлер расположились справа. Уистлер у фонаря, Мария по центру. Барсик запрыгнул на задние ложементы и то и дело выставлял морду между Марией и Уистлером. Громко дышал и высовывал шершавый язык. Я вспомнил, что при конструировании таких животных поведенческие паттерны частенько комбинировали так что пантера может немного вести себя как собака ничего необычного я поднял ховер со стартовой площадки набрал милю рядом с институтом тощий дрост выглядел как шлюпка у борта морского круизного лайнера я взял курс на север горизонт на севере светился белой полосой постепенно я набирал высоту планируя подняться к облакам мили Мария спросила, как продвигается работа над актуатором. Уислер ответил, что прекрасно, а, честно говоря, никак. Пока он занят технической рутиной, ждет основную группу теоретиков. Когда прилетят остальные, организует мозговой штурм и что-нибудь обязательно придумает. Ему, в принципе, ясна ошибка Дель -Ре. Скорее, не ошибка, а шаг в сторону. Его, у Истлера задача исправить недоразумение и вернуться на тропу. Но для этого нужно мозговое усилие. А у него сейчас недостаток душевного электричества. И приближаться к актуатору без такого ресурса не стоит. Это опасно. Актуатор улавливает смятение. В таком состоянии невозможно провести надлежащую калибровку. Я осторожно покосился, пытаясь понять, шутит Уистлер или на самом деле. Проблема Дель Рея заключалась в том, что он видел в актуаторе машину. Это не совсем так. Актуатор-механизм лишь отчасти. Он больше состояние. Я не мог представить актуатор как состояние. Барсик сунулся к Марии. Она хлопнула его по прохладному носу, но Барсик все равно лез. «Глупый кот!» — ругалась Мария. «Что лезешь?» «Увы», — сказал Уистлер, — Котов в космосе критически не хватает. Пространство заселяется мышами. Летучими мышами. Уистлер дунул барсику в ухо, и тот убрался. Сидел, вздыхал, капал слюной. «Водные мыши есть?» Уистлер задумался, вспоминая экзамеры, в которых побывал. «Водная мышь — это выхухоль», — сказала Мария. «Это не так». А ведь действительно обрадовался Уистлер. Выхухоль и нутре мыши существуют во всех средах. Не удивлюсь, если есть космические мыши. Кстати, Уэлдон предупреждал о чем-то подобном. Мыши хилеса. Спайкер. Спейс Маус. Эс Маус. Что-то вроде этого, рассуждал Уистлер. Тундра под нами. Река, по берегам низкие плоские розовые скалы, пляжи с чёрным песком давно исчезнувших вулканов, плёсы, как на земле. — Как ты стала библиотекарем? Расскажи — Расскажи, — спросил вдруг Уистлер. — А ты, как стал синхронным физиком, — поинтересовалась в ответ Мария. — Правда, что в тебя попала шаровая молния? — Нет, — ответил Уистлер. — Не шаровая, обычная. Хорошо рядом лесничий проходил, успел закопать. Заряд постепенно сошел, правда, землеройки за ноги покусали, но это в сущности мелочи. — Землеройки? — растерянно спросила Мария. Уистлер не удержался и рассмеялся. А я и не поверил, землеройки на людей не нападают. — Понятно, — поморщилась Мария. — Но про молнию красиво. — «Молния в Катлеру ударяла», — сказал Уистлер. «Причем один раз на Земле, второй — на Ганимеде. А третий, кстати, здесь. У меня все было не так ослепительно». «Сейчас расскажет и окажется ослепительным». «Я родился на Иокасте», — рассказывал Уистлер. «Родители экзобиологи, они до сих пор там живут, составляют атлас фауны». «Так вот...» Однажды к нам должна была прилететь с земли моя старшая сестра Глория. Мы ждали её корабль. А я бегал по терминалу и кричал «Синишал! Синишал! Синишал!». Я не знал значения этого слова. Никогда его не слышал, но оно мне весьма нравилось. Я произносил его на разные лады. Задумчиво, угрожающе, презрительно. Корабль прибыл вовремя. Глория подарила мне стеклянный пупырчатый метеорит — А за ужином рассказала, что во время «Вектора» она познакомилась со смешным парнем. Он летел дальше, на Кеслер. И этого парня звали Уго Синешал, и он мог изображать лицом буквы алфавита. Отец посмеялся над этим совпадением, но скоро выяснилось, что такие совпадения со мной происходят постоянно. Если утром я рисовал на стене слово «Квенч», то в обед к нам заходил бродячий механик Вилл Станко. И демонстрировал новую модель перпетуум Мобиле. Если я сочинял стихи «Холодный нос», «Бросок, бросок», «Связь потекла», «Спасите нас, спасите», то к вечеру сообщали, что скаут Медцаботта при финише Вектора вышел предположительно в войд. Я вспомнил этот случай. Отец с братом обсуждали: через пятнадцать лет после исчезновения скаут каким-то чудом вынесло в освоенную систему. Из бортового журнала стало ясно, что экипаж, оказавшись в войде, принял отчаянное решение прыгать дважды в сутки. Прежде чем записи оборвались, Митсаботта успел закрыть полторы тысячи векторов. Сами записи представляют собой фиксацию развивающегося безумия экипажа. Приблизительно через двести векторов навигатор утратил возможность адекватного восприятия реальности и перед каждым прыжком говорил, что завтра они прибудут на Землю. Дольше всех продержался капитан. Отец сразу понял синхроничность, сказала Мария. Не слишком, правда, яркая, всего на всего второго уровня. Квази предвидение встречается достаточно часто, а у меня проявилось рано и в навязчивой форме. «Ход Кассандры», — уточнила Мария. «Водная мышь. Это речная полевка». «Примерно. В самых общих э, чертах. Правда, Кассандра предвидела смерть Агамемнона и падение Трои, а я предвидел раздавленный ноготь. Я предвидел, и Глория ушибала о сундук большой палец, и он у нее чернел через час. Масштабы, разумеется, разные, но явление одного порядка». Мне в голову приходил образ ветра. Через два часа погода портилась, и трубача на нашей крыше сносила порывом. Я хотел рассказать про похожий случай, про то, как однажды мы с братом люто поругались, и я про себя пожелал ему сломать ногу, и через два часа брат ногу сломал. Под плоскостями промелькнуло озеро, похоже на грушу. Не стал рассказывать. Мария слушала Уистлера. «Иногда это бывало весьма мучительно», — продолжал Уистлер. «В голову лезло много странного, и я начинал бояться, что это странное начнет разгонять реальность». Такое случалось. Например, я вдруг совершенно мимолетно думал о падении на его касту метеорита. И тут же приходил в ужас от того, что это могло случиться, потому что я про это подумал. Чтобы этого не допустить, я разработал особую технику. Каждую мысль следовало проработать». Развернуть в подробности, поскольку давно известно, что тщательное и детально обдуманное, не сбывается никогда. В результате я все глубже погружался в мир, состоящий из громад собственных фантомов и дум. Уислер замолчал, видимо, вспоминая. Под нами промелькнуло озеро, похожее на бабочку. Похожее на стрекозу. Если подняться выше миль на шесть... Можно увидеть все озера вокруг. Половина будет на что-то похожа. Постепенно мой фантомный мир начал постепенно просачиваться в настоящий. И когда мне исполнилось семь, и я изобрел темноскоп, родители все-таки пригласили специалиста. «Темноскоп?» — переспросила Мария. «Темноскоп». Уистлер переделал старый телескоп, Изменил фокусировку линз и доработал сами линзы. Добавил несколько фильтров, после чего установил аппарат на крыше и стал изучать небо. Это помогало отвлекаться от мыслей, и порой Уистлер проводил на крыше по несколько часов. Однажды, заглянув в объектив, отец Уистлера обнаружил, что в нем не видно ни неба, ни звезд, ничего. Когда он встревожился и стал наблюдать за тем, как его сын часами смотрит на небо, которого нет, а когда сын рассказал, что небо там есть, отец обратился к доктору. Это была удача. Доктор оказался опытным человеком. Он проговорил с Уистлером полтора часа, объяснил, что к настоящим предвидениям озарения не имеют никакого отношения. Заглянул в темноскоп, выслушал про смысловые цепи и подарил книгу. Мир до сих пор заполнен книгами. Синхронная физика от простого к сложному. Мария тут же сказала, что читала такую в детстве. Там на обложке дифференциальная машины и кухонная собака. Я не читал. Уистлер читал. Он перечитал ее несколько раз за два дня. На третий спустился в мастерскую, настроил старый синтез-плоттер и стал конструировать. Первым делом он построил Тегугол — устройство по схеме синхронной физики. Собственно, это была многоступенчатая трансмиссия. За счет подбора передаточных отношений, время между оборотом первой шестерни и началом оборота последней было больше времени существования Вселенной. Он приладил к первичному валу мотор. Уистлеру нравилось смотреть на работу трансформатора, нравилось, как движение теряется внутри шестеренок, растворяется в механической бесконечности, замирает. Вторым изобретением стал ответчик. Так называл его Уистлер. Схему ответчика Уислер тоже нашел в подаренной книге, но значительно ее усовершенствовал. Теперь прибор мог отвечать на большую часть вопросов, причем с высокой степенью достоверности. Третью машину Уистлер придумал сам. Отец снова испугался и снова вызвал доктора. Синхронная физика. От простого к сложному. На сорок седьмой странице была иллюстрация. Физическая модель машины Дель Рея. Разумеется, самая примитивная схема, разомкнутый актайдер. Модель, собранная Уистлером, была совершенно другая. В зоне ее действия запинались собаки, Цветы росли причудливыми спиралями, а вода спонтанно замерзала и также спонтанно оттаивала. Доктор успокоил родителей и сказал, что ничего страшного не происходит. Судя по всему, у мальчика определенные способности к механике и топологии. Эти способности надо, безусловно, развивать. Не думали ли вы о научной карьере? Родители Уистлера, конечно, думали. И понимали, что на его касте она вряд ли сложится. А значит, надо ждать до четырнадцати. До возраста, когда мальчик сможет безболезненно перенести ВДМ-фазу. И лишь после этого лететь на землю. Но получилось по-другому. Неожиданно и весьма удачно. Через полгода в школу Уистлера устроился новый учитель. Озеро под нами напоминало круглую рыбу. Прекрасный учитель, наверное, великий, преподавал историю и вёл физический кружок, который я, само собой, посещал. Первым делом мы занялись головоломками. Он считал синхронную физику искусством, новой философией, постижением сути, и к моим предвидениям относился более чем серьёзно. «Карася!» «А другое — кеглю!» «А сейчас?» — спросил я. «Сейчас у тебя случаются предвидения?» «Нет», — ответил Уистлер. «Сейчас перегрузка. Сейчас ничего не чувствую». «Но у меня в команде есть Ковач. Он занимается топологией и может угадать семь из десяти еще не загаданных чисел. Это абсолютный рекорд». Уистлер рассказывал про Ковача. Тот отличается не только успехами в синхронной физике, но и огромными размерами и необычайной силой — В частности, он легко плющит кокосовый орех. Ковыч должен вот-вот прилететь. Вы удивитесь, когда увидите его. Он может висеть восемь минут на левой руке. У него случается... Правда, он обычно предвидит меню в столовой, но сущности разницы нет. Я оглянулся. Мария спала. Уистлер рассказывал про Ковыча. Ховер шел над тундрой. От института мы отлетели километров на пятьдесят. Внизу лениво текла река. Кое-где сквозь похудевшие облака пробивалось солнце. Золотые столбы, похожие на световые смерчи, подпирали небо. Очень красиво. Некоторые наискосок, некоторые вертикально. Столбы заинтересовали и Уистлера. Он замолчал и задумался. Я взял чуть восточнее и направил ховер на солнечную колонну. Автоматика поляризовала фонарь. Я приказал отменить. Ховер влетел в солнечный вихрь. Воздух в кокпите наполнился светом. Сапфир словно усилил его. Разбил на отдельные лучи. Они отражались от гладких поверхностей. Снова отражались, перекрещивались. Все вокруг нас сияло и вспыхивало искрами. Барсик неодобрительно зарычал. «Мы вышли из вихря». У меня перед глазами продолжало плескаться и вращаться золото. — Ты понял? — взволнованно спросил Уистлер. — Понял? — Что? — Уистлер сдул с ладони солнечную пыль. «Атланты — Атланты! Теперь ясно, как они придумали атлантов! — Понятно, столбы, атланты, тавромахи. Опять, мой друг, зима над Ахероном. — Какие... «Атланты!» — проснулась Мария. Уистлер принялся зачем-то объяснять, как древние греки, глядя на солнечные столбы, придумали атлантов и всю свою архитектуру. Мария возражала. Греки придумали атлантов, глядя на горы. Уистлер и Мария очень хорошо спорили. Нравилось слушать. Я направил ховер к другому столбу. Но в небе случилась перемена. Облака сместились, и солнечные смерчи начали распадаться. В воздухе еще висели их прозрачные призраки, но потом они растаяли. Небо стало обычным, серым небом Регина. Система Реи. — А там что? — Мария указала на запад. — Будто скала. — Остатки ледника? — Может, — Уислер сощурился. — Надо потом проверить. — Мегалит вроде. Я предложил дойти до океана... Осталось недалеко, километров семьдесят, но Мария сказала, что на побережье наверняка ветрено, промозгло и шумно, а у неё сегодня слишком мирное настроение. К океану в другой раз лучше найти на реке местечко потише. Я выбрал низкий пологий берег, сделал круг над водой и поставил ховер на мелкую белую гальку. Река шириной метров сто, глубокая. Ближе к противоположному берегу из воды торчал синеватый валун, похожий на спину кита, нарвала. Я так и подумал, но потом вспомнил, что на Регине нет животных крупнее капибары, да и те водятся на самом юге. Прибыли. Я поднял фонарь, Барсик выпрыгнул первым, мы за ним. — Забыл, — с досадой сказал Уистлер. — Забыл модулятор погоды, представляете? Настоящие туристы презирают модуляторы погоды, — заметил я. Модулятор погоды — это дурной тон. На земле. Давно там не был. Вроде дождя не собирается. Выслер зачем-то плюнул на палец и уставил его в небо. Мария развернула карту. Галька оказалась тёплой. «Красиво», — огляделась Мария. «Здесь, оказывается, красиво. Надо сюда прилетать». А то сидим в пыли, пылью дышим. — Как назовём? — спросил Уислер. — Предлагаю классическое. Например, Альф. Мария сверилась с картой и подтвердила, что река ещё не именована. — Значит, у нас есть все права первопроходцев, а Колериджи она не очень. — Аса, — предложила Мария. — Можно назвать Аса? Я не смог ничего придумать на А и предложил Иртыш. Уистлеру и Марии вдруг понравилось. Мария, смеясь, внесла название в атлас. Река стала Иртышом. Иртыш шумел. Струились волны. Или челны? струилась все. Уистлер спустился к реке, зачерпнул ладонью воду. Попробовал. — По вкусу Иртыш. — Так как ты стал библиотекарем? — В меня ударила молния, — ответила Мария. Я достал из багажного отсека корзины с припасами. На гальке сидеть неудобно. Поднялись повыше, на берег. Там мох и мягкие, поросшие зеленой травой кочки. Людей, в которых ударила молния, гораздо больше людей, сраженных метеоритом. Хм, «Несоизмеримо», — сказал Уистлер. «Интересно, есть ли в истории человечества те, в кого ударила молния, а потом еще и метеорит?» «Надо, кстати, узнать. Это совпадение очень высокой степени». — Так ты говоришь, молния. Мне не хотелось рассказывать, как я стал спасателем, хотя я заранее выдумал историю, но ни Мария, ни Уистлер не поинтересовались. Мария рассказывала про молнию. Она ударила в яхту, в мачту. Барсик бродил по тундре, трогал кочки лапой. Что-то было в этих кочках, Барсик чувствовал. Интересно, как это закладывается в голову искусственной пантере? что придёт время, и будет так. Барсик отправится на Регин. На Регине случится журфикс. На журфиксе кочка, и вдруг разряд мозгового электричества. И Барсик раскапывает кочку. Впрочем, возможно, что и настоящие пантеры раскапывают кочки. Собаки точно раскапывают. Сам видел. Уистлер спохватился и спросил, как я стал спасателем. Била ли меня какая-нибудь молния? Разражал ли гром? Я рассказал, что однажды в детстве спас лису, провалившуюся под лёд. Спас, понравилось. Решил стать спасателем. Ничего особенного. Теперь спасаю понемногу. Лисы больше не попадаются, стали слишком хитрыми. Медведи пару раз спасал, но в основном всяких искателей. Там, траперов. Мария чего то рассмеялась. Я ещё не дошёл до траперов би-армии. Джамперов в беловодье и старателей гиперборея, ей уже смешно. — Мне здесь снятся смешные сны, — сказал Мария. — Про сову? — спросил я. — Нет, но про высоту, что я поднимаюсь на башню по узкой лестнице и никак до конца не поднимусь. И стены вокруг. — Мне тоже снятся странные сны, — признался Уистлер, — что я умею летать. — Нет, здесь нет ничего необычного. Я с детства летаю, но в последнее время при каждом взлёте я натыкаюсь на провода, запутываюсь в них, падаю. — Что такое провода? — спросила Мария. — Провода? Уистлер стал объяснять, что такое провода. Кабели для передачи энергии и информации. Раньше они размещались над землёй на разной высоте. Провода не используются скоро триста лет, однако, как ни странно, продолжают сниться людям. Есть предположение, что сон о проводах и сова в edm фазы есть явление одного порядка. Я был с этим согласен. Мне провода не снились, но иногда снились чердаки. В наших домах нет никаких чердаков, а я в них постоянно застреваю. Барсик продолжал раскапывать кочку, усердно разбрасывая лапами комья мха и земли. Принято считать, что синхронная физика оформилась первыми работами Алана Сойера. Но это не совсем так. Ещё в конце XX века экспериментально было подтверждено существование квантовой телепортации, а в начале XXI предположили, что между переносом квантовых состояний и феноменом синхроничности существует определённая связь. Поле, позволяющее видеть сны о проводах, и сны о сове на камне... Сны о чердаках. Уистлер опять запустил лекцию. Синхронные физики, как поэты... Им, дай волю, тут же начинают рассказывать заветное. — Хорошо. Барсик копал. — Да, в двадцатом веке и речи не могло идти о переносе массы или энергии. О таком боялись задумываться, хотя в литературе это было популярной темой. А к тому, что сейчас называется потоком юнга, Барсик неожиданно тявкнул. Увлечённо с живым азартом, который трудно было ожидать от искусственного существа, в кочке явно кто-то водился. Это будоражило синтетическую душу Барсика. — Может, его деактивировать? — предложила Мария. — Я слышала, у них есть «Оф». Если произнести два раза подряд, то он уснёт на час. — Да, «Оф» есть. Но за все эти годы нужное слово окончательно позабылось. Кстати, по этому поводу в нашей семье появилась игра. По вечерам мы собираемся и угадываем ов слово но пока безуспешно. Без светлячкового сока не вспомнишь. Я вспомнил про машину дождя Нюбре и подумал, что похожую машину можно придумать для перебора ов слова барсика Машина станет перебирать слова пальма, кран, боровик, курсовая. Пантера будет сидеть рядом. При произнесении нужного слова пантера выключится постараль сказала мария причем здесь постарались спросил Луистер. хотя это я слово попробовала но не постараль гортензия барсик не обратил внимания и на гортензию продолжал ковырять кочку кочка похожая на гриб а может это и есть здешний гриб про свира мы называли разные слова но барсик не отключался рыл А потом он добился своего. Травяная макушка сорвалась, и из кочки прыснулись синие мохнатые ящерицы. — Здесь есть ящерицы. На Барсика ящерицы произвели сокрушительное впечатление. На секунду он застыл, словно отключившись, затем с визгом рванул в реку. — Стой! — крикнул Уистлер. Но Барсик не услышал. Прыгнул в воду и резво поплыл. «Ого — Ого! — сказала Мария. — Не волнуйся, он неплохо держится на воде, — успокоил Луислер. Не утонет. Плавал Барсик действительно неплохо. Испуг гнал его от берега, и сколько Уислер не звал его, Барсик не поворачивал. Напомнилась пантера на середине реки, но назад все равно не поплыла, а повернула против течения. «Э, — Скоро вернется, — сказал Уислер. — Ничего страшного с ним не случается. Я хотел сказать, что синхронная физика не возникла в вакууме. Отнюдь она выросла из опытов Розына и Бора. Если рассматривать вот это...» Мария кашлянула. Уистлер оглянулся на реку. Барсику прямо грёб против. «Мне кажется, с ним что-то не то», — Мария указала на пантеру. «Его определённо заклинило». «Он не утонет?» «Думаю, нет». «А если это...» — я кивнул на воду. «Плезиозавр». Уистлер помотал головой. В кумени нет крупных хищников, — сказал он, — и нет высших хищников». «Ну да», — хмыкнула Мария. «Нет высших хищников, — повторил Уистлер. Ни тигров, ни крокодилов, а кошки только искусственные». Барсик грёб против течения. «Я всегда думала, что это известное преувеличение. Больше метафора, чем реальность». Символ дружелюбного пространства. Нет, это правда. Более того, подавляющее число экзохищников, вернее сказать, практически все, размером с некрупную мышь. И сухопутные, и водные. А на девяти колониальных планетах нет даже таких. А как же? Динго Кеслера, инвазивный вид, неожиданно органично вписавшийся в местную экосистему. И это исключение. Нет высших хищников — Ядовитых змей, опасных насекомых. Есть рыбы, — сказал я, — на селесте. Они живут во впадинах. Так глубоко, что свет туда не проникает. Там темно. Нет ни растений, ни кораллов. Поэтому эти рыбы питаются мертвыми китами, падающими на дно. Они могут убить электрическим разрядом. Они опасны. Глубоководные, сам же говоришь. А хищники, они... «Получается, вымерли?» — спросила Мария. «Палеонтологи утверждают, что на всех разведанных планетах крупных хищников вовсе не было. Самый свирепый хищникой кумены — плоскомордые леса сырги. Размером леса земную белку. Ну и динго Кеслера. Кстати, давно ведутся дискуссии о репатриации». Барсик продолжал стараться против течения. Над поверхностью держалась лишь голова. — Его так надолго не хватит, — сказала Мария. — Это затратно. — К тому же вода холодная. — Да, пожалуй, — согласился Уистлер. — Хотя у этих зверей довольно высокая энерговооружённость. — Лучше подозвать. С этим было трудно спорить. — Барсик, ко мне! — позвал Уистлер. — Ко мне! Но Барсик не слышал. — А может, действительно перефас У наших соседей был пёс. Однажды соседи улетели в отпуск, пса оставили. У него в голове переключилось, и он стал ходить вокруг дома. Когда через неделю соседи вернулись, пёс вытоптал вокруг дома канаву. «Там же рядом камень!» — Мария указала пальцем. «Можно на камень залезть?» Я пытался остановить пса, но едва я уводил его из канавки, как с ним начинались судороги. Пришлось каждый день подсыпать в прохоженную канавку тёртый каучук, чтобы псу было мягче ступать. Ну, чтобы лапы не стирались в мясо. Может, тоже? Искусственный пёс был. — На камень плыви! — рявкнул Уистлер. — На камень! Это Барсик, кажется, услышал. Завертел головой, но это привело к потере концентрации, в результате чего Барсик погрузился полностью. Мария ойкнула. Но через несколько секунд Барсик всплыл, правда, чуть ниже по течению. — На камень! — рявкнул Уистлер. Барсик ускорился. Он на самом деле был неплохо энерговооружён. Умудрялся вытягивать против течения. — На камень! Барсик заметил камень. Всё-таки добрался до него и, оскальзываясь, выполз из воды и растянулся на синей поверхности. — Ну вот, — сказал я. — Всё хорошо. — Что-то он не шевелится. Уистлер растерянно огляделся. «Барсик — Барсик! Барсик не двигался. — Глупая кошка! — Уистлер с досадой плюнул. — Вот что с ним делать? — Ему явно плохо, — заметил я. — Надорвался. — Может, на ховере его подобрать? — предложила Мария. — Не надо! Я сам! Уистлер скинул сандалии, затем футболку и пошлёпал по гальке картышу. Пошел по колено. — Холодная? — Уистлер поёжился. И прыгнул в воду. Плавал Уистлер значительно хуже Барсика. Его немедленно подхватило течение, и выправить против него Уистлер не смог. Иртыш оказался коварной рекой. Есть такие реки, течение вроде не быстрое, но из-за глубины тянет. Стоит угодить в поток, унесет. Уистлер потянул вправо, и он, размахивая руками, поплыл вдоль берега. Ничего страшного. Главное не особо упираться. Дождаться, пока течение ослабнет и подгребать к камням. Уистлер, как физик, должен понимать. Завыли двигатели. Пока я наблюдал за Уистлером, Мария забралась в ховер. Эй — Эй! Мария сорвала ховер с камней. Опыта у неё маловато. Неудивительно, всё-таки библиотекарь. Ховер со старта потащила от реки в тундру. Затем машина резко набрала высоту. Просадка. Авионика взяла на себя управление. Мария вернула ховер к реке. Уистлера сносило всё дальше и дальше. За берег зацепиться не получалось. Марии определённо стоит больше практиковаться в пилотировании. Ховер неловко задрал корму и клюнул носом. Чиркнул по воде. Гравитационные компенсаторы взбили воду в туман. Он облаком поднялся над рекой. Мария обогнала Уистлера, повесила ховер над поверхностью, откинула фонарь, свесилась из кокпита и протянула руку. Не лучшая идея. Уэйслир да, не крупный физик, вряд ли больше шестидесяти, но за руку его Марии не вытащит. Я сам бы его не вытащил. Но Уэйслир, как физик, уцепился за шасси Ховера, повис, закинул ногу на лыжу и Мария осторожно потянула его к берегу. Ой, все хорошо. Стоило заняться Барсиком, его с Ховера не достать. Я разделся и направился к реке, не стал раздумывать долго. Потом подумаю. Вода оказалась холодная. Я ослеп и оглох на несколько секунд. Сердце замерло и снова запустилось. Я вынырнул и поплыл к синему валуну. Не скажу, что течение было слишком сильное, но постараться пришлось. Я доплыл до валуна за две минуты и выбрался на камень рядом с барсиком. Пантера не шевелилась, словно на самом деле выключилась. Я протянул руку и потрогал ее шею. Пульс прощупывался. Тугой. Ровный. Живой. В рабочем, то есть, состоянии. Я вдруг вспомнил. Где-то слышал, что у искусственных зверей не бывает пульса. Но они так работают. А у Барсика имелся. Может, эксцентричный Уистлер прилетел на Реген с настоящей пантерой? «Барсик!» — позвал я. Пантера открыла глаза. Левый смотрел в сторону уха. Наверное, всё-таки искусственный. У настоящего так глаз не скосился бы. И слишком жёлтые у него глаза. Оранжевые. есть какой-то зеленой глубиной. Барсик, за мной. Спасай его во второй раз. Не зря сюда прилетел. Я поступил как Уистлер недавно. Схватил Барсика за шкуру на холке и спине. И швырнул его в реку. Следом прыгнул сам. Барсик не попытался плыть, вяло пошел ко дну, так что мне пришлось нырять. Вода прозрачная, я быстро догнал пантеру, схватил ее за загривок и крованул на поверхность. На воздухе барсик задышал, но лапами не шевелил, так что пришлось тащить его за собой. Пантера словно набрала воды, оттяжелела, из-за чего на обратном пути я слегка выдохся. Плыл, стараясь, чтобы нас не слишком снесло. Немного устал. Пару раз я упускал Барсика, и он начинал безвольно тонуть. Пока я боролся с Сертышом, Мария вывезла Истлера на берег и теперь пыталась поставить ховер на грунт. Получалось плохо. Уистлер пытался ей помочь, размахивал руками и что-то кричал, но толку особого не было. Ховер мотал и раскачивала над землёй, а переключиться на автопилот Мария не догадывалась. А может, из упрямства? Хотя для упрямства сейчас не время. У берега я почувствовал настоящую усталость. В руках, в ногах, в шее. Восемь смертей. Ничего не поделаешь, намахался. Дно. Задел пальцем камни. Опустил ноги. Встал на гладкие валуны. Я выволок Барсика на отмель. Отпустил. Он лежал на брюхе, с трудом удерживая голову над водой. Иртыш вымыл из него жизнь и силы. Мария обуздала управление и поставила ховер. Уистлер вывалился из кокпита и поспешил на помощь. Забежал в реку, подхватил барсика и вынес его на берег. Я выбрался следом. Покачивала. «Спасатель спасает!» — Мария показала мне большой палец. «Свой прилет на реген ты, Ян, оправдал». «Мастер, достойно!» Я хотел ответить остроумно, но ничего не придумалось. — Спасибо, Ян, — поблагодарил Уислер. — Сразу видно профессионала. — Да я так. Слегка поплавал. Уислер гладил пантеру, прикладывал ухо к боку, проверяя сердце, тянул за лапы и заглядывал в глаза. Парсик был, как тряпичная кукла, из которой выдрали проволочный каркас. — Старый ты пень! — Уислер трепал пантеру по загривку, приговаривал. Ты чё так испугался, -то, а? Глупых ящериц испугался? Ты что? У них и зубов наверняка нет, и они не ядовиты. А ты чуть не утонул. Чтобы я деду сказал, а? Барсик виновато лежал на мху, коротко дышал и дергал лапами. Ему надо отдохнуть, предположил я. Он все-таки живой. Немного. Да надо. Уислер принёс из ховера плед с ромбическими узорами и накрыл Барсика. А Мария стала кормить пантеру печеньем. У Барсика проснулся аппетит, но в голове явно что-то расстроилось. Он никак не мог взять печенье с ладони Марии, каждый раз промахивался языком, лизал мимо. Я на мох. Слегка подташнивало от перенапряжения и холодной воды. Ящерицы, чьё гнездо разворошил Барсик, собрались в стайку — Держались неподалеку, встопорщив для просушки шерсть и с любопытством разглядывая нас. «Я думала, что здесь нет животных», — сказала Мария. «В кадастре ничего про животных нет. Хм. Получается, что мы их открыли». «Ян, ты, как первооткрыватель и герой дня, имеешь преимущественное право на мификации. Можешь назвать их, как хочешь». Уистлер заинтересовался мохнатыми ящерицами и предположил, что они условно теплокровные и через пару миллионов лет эволюционируют в тушканчиков. А там кто его знает? Человек тоже произошел от доисторического тушканчика. Барсик принялся чесаться, скреб бок задней лапой. Похоже, у него все-таки неполадки с нервами. Мария хотела потрогать пантеру, но передумала. Чешется. Я подумал. Заводятся ли на искусственных зверях блохи? Если тут есть шерстяные ящерицы, могут быть и блохи. — Искусственные животные весьма чувствительны, — сказал Уистлер. А актуатор угнетающего воздействует на сложные, но несовершенные биосистемы. Это давно известно. Особенно на птиц, — заметила Мария. На искусственных зверях должны водиться искусственные блохи. «Для достоверности». Барсик чесался так, словно на нем они вполне обитали. И купание их изрядно разозлило. «Да, на птиц!» — Уистлер тоже почесался. «На птиц и китообразных!» «На Дельфте-2!» Птичий мор начался за несколько дней до запуска актуатора. «Вымерли все!» Сбока пантеры начала сходить шерсть. Уистлер не выдержал и схватил пантеру за заднюю лапу. Барсик успокоился. «Кстати, вы видели актуатор?» — спросил Уистлер. Мария ответила. «Человек произошел от пугливого до исторического тушканчика. В этом причина всех страданий, всех бед. Предлагаю назвать их Барсиками», — сказал я.